Глава 31. Я Этер, старейшина совета по магическому развитию. Церемонно представился уже знакомый мне персонаж. Именно персонаж. А как иначе назвать этого штанишка сняточника, светлого, свечку ему успокоительную в соответствующее место пипеточника. И что самое удивительное, этот светлейший, кажется, совершенно меня не узнал. Посмотрел на меня, улыбнулся, но на этом всё. Не то чтобы я хотела, чтобы меня запомнили, но есть что-то весьма неприглядное в том, что человек забывает, кому приставал, кто его кое-что с пипеткой сравнивал, и как после этого сравнения он без штанов убегал. Ладно, в первое я могу поверить, но вот насколько человек должен быть самоуверен и он стыда, чтобы забыть про второе и третье... «Я не знаю, что меня выдало. Возможно, презрительно поджатые губы. Возможно, взгляд полный отвращения. Но все мои спутники тут же насторожились. А Рейвен, судя по тому, что выражение его лица стало еще более зверским, хотя куда уже, его так скоро не только чужие светлые начнут бояться, но и свои же. Вон как десятый странно глянул и отошел назад на два шага. Примерно догадался, что конкретно вот с этим мужчиной мы не слишком ладим» и, пожалуй, у его темнейшества были все шансы догадаться о причине моей неприязни. Пусть я рассказала свою историю давным-давно, но память Рейвена не подводила. «Благодарим за вашу помощь», — сказал десятый, все еще опасливо косясь в сторону Рейвена, но потом собрался и с некоторой долей пафоса представил нас. И «Его темнейшество, голова темной башни, темнейший Рейвен. Его протеже, претендующая на ученый титул, Лерия. Их охрану, уж извините, представлять не буду, пусть это останется небольшой тайной. Как светлейший, что взял ответственность за пребывание этих темных на наших прекрасных светлых землях, я оставлю данную информацию при себе. Все это слегка напыщенное представление, произнесенное елейным голосом десятого, произвело на Этера должное впечатление – Он тут же разулыбался, что, впрочем, все приняли без особого восторга. Я из себя даже косую улыбку не смогла выдавить. Про Рейвена молчу, а так называемая охрана, Йоран и Принц, вели себя так, словно никаких старейшин тут и не было. Более того, они не удостоили Этера даже приветственным кивком. «Всегда пожалуйста». Сказал Этера. Впрочем, позитивный настрой, несмотря на холодную реакцию с нашей стороны, ничуть не уменьшился. Не дать не взять добродушный мужчина. Только привычки у него такие себе. Завершилось наше знакомство рукопожатием с десятым советником и рукожатием, если я все правильно заметила, с Рейвином. Иначе как объяснить, почему старейшина резко побледнел, пару раз слабо дернул рукой, но вырваться из хватки Рейвена так и не смог, не получалось. Очень, очень приятно познакомиться. Без капли искренности в голосе произнес его темнейшество, продолжая сжимать руку Этера, отчего-то побелело. М -м -м, мне тоже. Чуть заикаясь и бросая выразительные взгляды в сторону десятого советника, пробормотал этор. Бесполезно. Десятый советник, увы, с упоением, рассматривал наши сундуки, словно ничего интереснее в своей жизни не встречал в принципе. «А нам как?» — ласково сказал Рейвен, резко тряхнув руку Этера, после чего, наконец, отпустил бедолагу. «Я ни капли этого штанишка-снеточника не жалела, скорее, злорадствовала так, как никогда в жизни. Кто знает, сколько раз он свою пипетку демонстрировал испуганным несчастным попаданкам». Что-то мне подсказывает, что даже в практике одного провизора столько не встретится. «Что ж, тогда я проведу вас в выделенные комнаты». Уверенности у старейшины заметно поубавилось. «Десятый советник, вы куда? Разве вы не вместе с вашими гостями?» «Что вы, что вы!» — воскликнул десятый. «Теперь это ваши гости. Как я могу быть столь наглым, чтобы отобрать у вас эту привилегию?» «Но вы же отвечаете за этих тёмных, если они что-то не так сделают, верно?» «Вот когда они что-то не так сделают, тогда и отвечу», — невозмутимо сказал десятый. «Убегаю. Столько дел, столько дел. Не скучайте тут». Советник махнул рукой и буквально побежал по улице, напрочь игнорируя оставленную карету. «Однако все мои спутники ничуть не удивились, потому я решила, что такое в порядке вещей». Оригинальная личность этот советник, тут уж сразу было ясно. «Но «Ну, так что, вы покажете, где нам разместиться?» — спросил Рейвен. Старейшина кивнула за всех сил, пытаясь сохранить достоинство. Получилось у него, скажем так, не сильно хорошо, и кивком показал следовать за ним. Рейвен галантно предложил мне руку, от которой я и не подумала отказываться, а сзади вместе с сундуками за нами шел Йоран. Принц же куда-то исчез, как и наши оборотни телохранители. Я лишних вопросов не задавала, прекрасно понимая, что мы сейчас не на родных темных землях, а у не самых дружелюбных светлых. Страха абсолютно не было. Старейшина привел нас на второй этаж к внушительной двустворчатой двери — Слегка нервными движениями достал магический ключ, вручил его Рейвену, а после спешно ретировался, сказав напоследок, что сегодня начнется первое слушание, и за нами придет слуга, который и отведет на собрание. «Что ж, давайте посмотрим, что нам тут светлые выделили», — предложил Йоран. Рейвен кивнул, приложил магический ключ и открыл дверь, пропуская меня внутрь. «Что ж, могу сказать одно — Или к будущим ученым с титулом «Редкий талант» тут относились как к сокровищам, или попаданцев из других миров не очень-то и любили. Хотя, скорее, и первое, и второе сразу. Иначе как объяснить то, что нам предоставили такие хоромы в сравнении с той комнатой, куда меня отправили по прибытии в этот мир, я не могла. Все в комнате, начиная с мраморного пола и заканчивая огромной люстрой на высоченном потолке, буквально кричало о богатстве». «Роскошная мебель, на которой не было не то что следа потертости, но даже ворсинки-пылинки стояла как выставочная. Даже страшновато использовать такую. Впрочем, подобные чувства были исключительно у меня. Юран он же бесцеремонно поставил наши вещи прямо на шикарный диван со светлой обивкой, ничуть не задумываясь о том, что испачкает его». «Неплохо», — заметил Рейвен, который вошел последним. Он деловито прошел внутрь, поочередно открывая разные комнаты. После вернулся и сказал, «Четыре спальни, одна гостиная, один холл, где мы сейчас, и одна ванна. Неплохо». «Особенно неплохо для светлых», — скривился Юран, садясь в кресло. «А для них почему?» — удивилась я. Чем больше помещения, тем проще светлым следить, подслушивать или пытаться вытворить какую гадость, и, соответственно, тем меньше шансов у нас поставить хорошую защиту. Умно. Очень умно. Но мы не обязаны использовать все четыре комнаты. Лери спальню, а нам гостиную перед спальней, — начал Рейвен. И пару оборотней Лери под окна, — продолжил Йоран. Вот-вот. «Ладно, я пока пройдусь ненадолго, уточню, во сколько собрания и куда идти». «Но разве за нами не должны прислать слугу?» — спросила я. «Должны, но с удовольствием не пришлют. Светлые же, что с них взять? У них каверза на каверзе сидит и каверза и погоняет. Будет совсем нехорошо, если ты пропустишь получение первого титула», — сказал Рейвен, выходя из выделенных покоев. «Стойте. Первый титул?» уже прямо сегодня? Почему так быстро? Я тут же поскочила к сундукам и начала искать нужные бумаги и лекарства. Вот они, три коробочки с травяными сборами, которые я представлю для получения титула «Редкий талант». Успокаивающий, антигибертензивный, то есть снижающий давление. И сбор, необходимый при функциональных расстройствах желудочно-кишечного тракта. «Другой мир другим миром, но диспепсия и метеоризм существовали даже тут, и бумажки-подсказки к выступлению нашлись. Я с некоторым облегчением выдохнула, вроде все помнила, перечитать и буду готова». «Переживаете, госпожа Лерия?» — сочувственно спросил Йоран, а после кивнул на свободное кресло. «Присаживайтесь, поговорим». «Есть такое, но сидеть не хочу». Я мотнула головой, Когда нервничала, то предпочитала ходить туда-сюда. А поговорить всегда не против. Тем более было о чем? О ком? О Рейвене, разумеется. «Йоран, слушай, я одного понять не могу. Все же светлейшие маги. Так почему этот Этер так испугался, когда Рейвен ему руку пожал?» «Потому что магию легко трансформировать в физическую силу. Это со стороны казалось, что Рейвен руку сжимает физически» а на самом деле он использовал магию. А этот Этер использовал свою, иначе от его руки сразу бы ничего не осталось. Но, как ты могла заметить, Рейвен был намного сильнее. Оттого и страх этого старейшины понятен. Кстати, а что ты с этим старейшиной не поделила? Я немного замялась, стоит рассказывать или нет, а потом решила, что ничего не теряю, и пересказала все Юрону, лишь немного опустив подробности». Сначала оборотень хмурился, а потом искренне ржал над моим сравнением с пипетками. Рассказ смешной, но ситуация страшная. Неожиданно он резко оборвал свой смех. В любом случае, об этом позаботится его темнейшество. Все же такие вещи нельзя оставлять без... должного внимания. Над чем вы тут так смеетесь? Рейвен вернулся с невозмутимым видом. «В любом случае, расскажите потом. Собрание начнется через полчаса. Эти светлые перенесли время, чтобы некоторые участники не смогли попасть и выпали из списков. Мишенью были не мы, пока, к счастью, никто не догадывается о наших планах». «Если не мы, то кто?» — удивилась я. «Разве старейшинам из совета не нравятся только темные? Им вообще мало кто нравится». А если серьёзно, то у них ещё и внутри светлых земель вечные дрязги. Заметил Рейвен, подходя поближе и окидывая взглядом подготовленные коробки с чаями и документы. «О, так всё уже готово. Пойдём?» «Прямо сейчас?» «Прямо сейчас», — улыбнулся Рейвен. «Не нервничай только, в конце концов я буду стоять около тебя. Сомневаюсь, что хоть один старейшина в здравом уме посмеет сказать что-то не то или спросить как-то не так». Оставив при себе мнение о том, что не все старейшины могут быть в здравом уме, я взяла все необходимое и последовала за Рейвином. Пришли мы быстро. Слишком уж быстро, по моим ощущениям. О, а дверь-то знакомая. Неужели тот же зал, в который я переместилась со своей таблеточной машинкой? Точно он. Мы с Рейвином зашли внутрь, а я невольно отметила, что зал выглядит чуть иначе. Старейшин намного меньше, чем в день моего попадания. Сейчас они сидели полукругом, а на противоположной стороне стоял стул со столом и доской, что живо напомнило мне о школьных партах. «Нам сюда», — шепнул мне Рейвен, мягко подхватывая под локоть и кивая в сторону угла, где было несколько стульев, где уже сидели люди. «Я так понимаю, это и есть ученые, которые сегодня выступают». Мы с Рейвеном оказались последними, кто успел прийти. После чего один из старейшин объявил, что по списку к столу будут подходить люди и рассказывать, что они полезного сделали для этого мира, что претендует на титул. Ну, все просто и ясно. Особенно с учетом того, что не мне начинать. Рейвен внес меня в списки в последний момент, а это значит, что я буду выступать в самом конце. Впрочем, мое время подошло довольно быстро. У участников было всего ничего, трое, кроме меня». Я встала и совершенно спокойно подошла к месту выступления. Разложила все, посмотрела на тех, кто сидел передо мной. Старейшины на магическом совете выглядели чопорными и безразличными. Смотрели на меня так, как я никогда ни на одного любителя боярышника не смотрела, даже если тот приходил в аптеку не трезвым, не мытым и явно не прекращавшим прием лечебно-спиртовых средств в течение пары-тройки дней. Какое воодушевляющее начало!» Что ж, посмотрим, что из этого выйдет.